Глава шестнадцатая Наутро Харк отправился якобы на поиски съестных припасов, даже раньше обычного. Люди Рик должны были ждать его засветло на пляже, но он хотел прийти до их появления. Когда Харк добрался до пляжа Данлина, там не было ни души. Он быстро поднялся по утёсу в лачугу и открыл дверь. Даже в предрассветной полутьме было заметно, что вещи и инструменты мусорщика были на месте. На Леди Скрейве большая часть исчезла бы, пройдя слух, что лачуга осталась без хозяина. Отсутствие мусорщика по-прежнему беспокоило Харка, но, возможно, Джилд просто запугал его и заставил уйти на другой пляж. Харк допускал, что так все и могло случиться. Он закрыл дверь, поднял неплотно прилегавшую доску и пошарил рукой в тайнике. К его облегчению пальцы сомкнулись вокруг знакомого круглого предмета. Он вынул шар. и завороженно оглядел усеянную дырочками поверхность. «Сердце Бога!» Внезапный звук заставил Харка подскочить, но это оказался лишь перестук камней, летящих со скалы золочугой. Дверь не открылась. Он облегченно выдохнул, сунул шарф в принесенную с собой тряпичную сумку и накрыл бинтами. Встал, открыл дверь и остановился как вкопанный. Чуть подальше на берегу стояла веснущатая девчонка из банды Рик и в упор смотрела на него. Она не сводила с него глаз, даже когда он скользил по камням вниз на берег. При свете дня и на близком расстоянии сходство с Рик было еще заметнее. Не только коричневые от солнца и ветра веснушки, покрывавшие ее лицо и руки, но и резко очерченные брови, угловатая фигура и озлобленное выражение лица напоминали о родстве с главой контрабандистов. Однако девочка была на добрых четыре дюйма ниже Харка. «Ты пришла за мной?» — знаками спросил Харк. Он видел, как накануне ночью она пользовалась языком жестов. Вспомнив, как девчонка следила за ним во время аукциона, он был почти уверен, что она может читать и по губам, но язык жестов показался надёжнее, учитывая тусклый утренний свет. «Субмарина скоро будет», — ответила она. «Но сначала я хотела поговорить с тобой». Она продолжала в упор смотреть на него большими тёмными глазами, отчего он смешался. Но, несмотря на своё смущение, Харк успел заметить кое-что странное. Каштановые волосы девочки были достаточно длинными, чтобы уложить их в узел. Подобные бывают у тех, чьи дни погружения остались далеко позади. Люди, проводившие много времени под водой, обычно стриглись коротко или брились на лысо. Длинные пряди волос могли запутаться в масках и скафандрах, отчего нарушалась герметичность, и вода проникала внутрь. Если же опускаться на дно без маски, длинные волосы могли прилипнуть к лицу и попасть в глаза. харк стеснялся своих отросших за три месяца волос и чувствовал себя слишком кудрявым, будто он был жителем континента однако девчонка ничуть не стыдилась длины волос со своей непо годам взрослой прической она напоминала молодую старушку явившуюся из другого мира что ты сделала с карамом спросила она он ведь жив спросил харк из его шрама лезут кусочки медузы мрачно ответила девчонка это безопасно заявил харк «Надеюсь, что это правда». «Рассчитываю на это. Никто не смеет наносить вред моей команде. Помни об этом». Похоже, разговор был окончен. На рассвете из воды показалась блестящая, чёрная, как смоль, спина у субмарины. Десять футов дерева и кожи. предназначено для неглубоких погружений. С кожаных у свисали четыре весла. Этот компактный невидимый скиммер не годился для глубоких погружений. но прекрасно подходил для заплыва в чуть ниже поверхности, что позволяло не попадаться на глаза бдительным таможенникам. Люк невысокой турели открылся, и оттуда показалась голова Карама. Его лицо было раскрасневшимся и потным, но куда более живым, чем накануне. «Заберись на камни и входи!» — крикнул он. «Оставь корзину на берегу. Селфин соберет водоросли вместо тебя. Через два часа вернемся и высадим тебя». В темном и тесном брюхе субмарины было лишь две скамейки для грибцов, так что Харку пришлось втиснуться под столик с картами. Он старался не удариться головой о ближайшую стойку с круглыми медными бутылями. В бутылях хранились сжатый воздух. Если преждевременно ослабить затычки, они начнут летать по трюму с сокрушительной силой. К тому же такие бутыли, получив прокол, взрывались. Карам закрыл люк, и солнечные лучи прекратили освещать трюм субмарины. Теперь свет проникал только через иллюминаторы, а кроме того, с потолка свисали два фонаря, горевших мутно-фиолетовым светом. В воздухе пахло смолой, потом, горячим дыханием и низкосортным богоклеем, который использовали для придания кожаной обшивки герметичности. «Куда плывем?» — спросил Харк. «На Уайлдсмен Хаммер», — ответил Карам. «Тут недалеко». Определить выражение его квадратного флегматичного лица было нелегко. Он не казался ни дружелюбным, ни враждебным. Неужели я ждал от него благодарности? Мы исцелили его, но сперва сами же ударили ножом. — Готовы? — спросил другой член экипажа с красным от пота лицом и влажными волосами. Он уже сидел за веслами, которые были просунуты в истекающие смолой кожаные уключины. карам раскрепел сапогами по деревянной обшивке и схватился за рукоятку, чтобы повернуть длинное бревно, тянувшееся через субмарину. Прикрепленные к нему объемные пузыри из свиной кожи стали раздуваться, как только в них снаружи хлынула вода. Субмарина начала опускаться. Шум волн становился все менее различимым. Кожаные стены, провисающие внутрь трюма, постепенно поддавались напору воды и расправлялись, натягиваясь. Карам занял свое место за веслами, и оба контрабандиста принялись усердно грести. Через несколько минут сфера в сумке Харка послала импульс по всей субмарине. Грибцы вздрогнули и выругались. «Что это было?» — спросил Карам, уставившись на Харка. «Всего лишь импульс исцеляющей силы!» — крикнул Харк из-под стола. «Он безвреден! Я не могу контролировать его, если рядом нет моего друга!» пробормотав что-то, контрабандисты вернулись к гребле. Они все время наблюдали за большим компасом над столом с картами и тихо напевали чтобы попадать веслами в такт движения. Харк заметил, что Карам поглядывал в его сторону, словно пытался что-то разгадать. Они плыли минут пятнадцать, но вот Карам встал и принялся отдавать приказание второму контрабандисту. Потом длинное бревно снова завертелось, опустошая пузыри из свиной кожи и поднимая субмарину. Люк турели вновь открылся, впуская внутрь свет и свежий воздух. Когда Харк просунул голову в люк, то увидел, что субмарина покачивается в очень маленькой, укрытой от посторонних глаз бухте, рядом с парой весельных лодок и еще одной субмариной побольше. Стая бакланов парила над низкими красными скалами и тихим красным пляжем. За узким коридором моря виднелся восточный берег Неста. Харк понял, что должно быть находится на островке, который он видел с верхушки утеса. Островок имел форму полумесяца и размеры не более ста футов в диагонали. Примечание. Сто футов. Тридцать метров. Конец примечания. Очевидно, это и был Уайлдсменсхаммер. На берегу поджидали Рик и Джелт. Вид у друга был болезненный, лицо посерело, но, по крайней мере, был жив. К удивлению Харка, Джелт был куда лучше одет, чем накануне, в приличных сапогах и куртке без заплат. Харка вытащили из субмарины, и, почти скотившись по скользким сходням, он заковылял по мокрым камням. «Вперёд, сорванцы! Пациенты ждут!» — приказал Рик, кивком указав на понурые фигуры, топтавшиеся на дальнем конце пляжа. Похоже, она была в хорошем настроении. «Сегодня их только четверо, но будет больше, когда слухи разойдутся!» Она вдруг дёрнула Карама за правое ухо. «Предупреждаю! Исцелять всё подряд не нужно, пока мы не позволим!» На первый раз прощаю, но больше никаких сюрпризов. Ухо Карама теперь было без изъянов, не считая двух едва заметных бледных полосок. Харк догадался. Ухо Карама было надрезано в двух местах, но после исцеления не осталось даже шрамов. «Кто эти пациенты?» Харк уставился на незнакомцев. «Тот с перевязанной рукой один из парней с киллера. Они перевозчики пряности с базой в драймауте». «У нас кое-какие дела со скиллером, так что мы пообещали не дать его человеку умереть». «А что с ним?» — спросил встревоженный Харк. «Несчастный случай», — как ни в чем не бывало, — ответил Рик. «С участием чьего-то клинка. Теперь рана отравляет его кровь. Видняга уже бьет лихорадка». Харк и Джелд снова должны спасать умирающего. Харк представил возможные последствия, если у них не получится, и они ему не понравились. Тот с тростью... Посредник, попавший под камнепад, ему раздробило ногу, — продолжал Рик. — Он готов хорошо заплатить, если колено выправится. Двое других из моей команды. Они не ранены, но у них по три надреза на ушах. Если их увидят не в том месте, либо прикуют к позорному столбу, либо повесят. Избавьтесь от этих надрезов, снимите петли с шеи, бедолаг. — Исцеление этих четверых возместит наш долг? — спросил Харк без особой надежды. — Смешной ты, парень, — заметил Рик без тени веселья. Вы двое спёрли у нас ботисферу из бога товара. Она стоила целое состояние. Когда вы, мальчики, заработаете нам это состояние, начнёте получать свою долю прибыли. «Не волнуйся, Харк», — вмешался джелт «Всё улажено. Мы с Рик обо всём поговорили. Через год долг скостят, вот и видишь Год. джелт хотел, чтобы Харк целый год сбегал на цыпочках из святилища, чтобы лечить пациентов. Как ему провернуть это, чтобы Вайн ничего не узнала? «Да, он умный, но никак не невидимка». «Готовы, парни?» — спросил Рик. «Сначала нам нужно побыть немного вдвоем в исцеляющей пещере», — сообщил джелт с обычной дерзостью. «Да, наши души должны соединиться в одном потоке», — поспешно добавил Харк. «У вас пять минут». Джелд увел Харка к проходу между двумя огромными утесами. В комплексе утёса и проход образовывали естественный коридор с высокими скалистыми стенами по обе стороны и небом над головой. Они добрались до пещеры. Джелт откинул занавеску из мешковины и поманил Харка в маленькую пещеру. «Скажи, что принёс его!» — прошептал Джелт, как только занавеска опустилась. Харк кивнул, и лицо Джелта обмякло от облегчения. «Давай сюда!» Харк вынул шар из тряпичного мешочка и протянул Джелту. Едва тот взял шар, очередной импульс пронзил воздух. Джелт дернулся и громко выдохнул, словно нырнул в воду в жаркий день. «Джелт», — прошептал Харк, — «по-моему, я знаю, что это такое». Он тут же всмотрелся в занавеску, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Это сердце Бога, и оно живое». Несколько секунд Джелт молча пялился на него, после чего лишь фыркнул. «Я серьезно!» — Знаю. Потому и смешно. Это не сердце бога, Харк. Посмотри на него, она слишком маленькая. — Может, это был маленький бог? Харк почувствовал себя глупо, но даже насмешки Джелта не поколебали его уверенность. — Оно живое! Джелт помахал реликтом перед лицом Харка. — Харк, это какой-то механизм из бога товара, вот и все. Он постучал ногтем по поверхности. — Мертвая кость! Тем не менее, Джелт уставился на реликт и стал вертеть его в руках. Он всегда был очень расчетливым, когда речь шла о бога-товаре и дразнил Харка за его романтичную привязанность к легендам о богах. Тем удивительнее было наблюдать за Джелтом, очарованным чем-то кроме возможного заработка. «Впрочем, если это сердце бога, история становится еще более занятной, верно?» пробормотал Джелт. «Это будет нечто».